Глава восьмая. Палаты врачевания. Глаза Мэри застилали слезы и туманила усталость, когда впереди показались разбитые ворота Минастирида. Он пробирался между грудами мертвых тел и обломков, не замечая их. Носился дым, воняло гарью. Догорали и тлели башни в огненных рвах вместе с трупами людей и орков и останками громадных зверей из южного края, которых закидали камнями или застрелили, целясь в глаза, храбрые лучники Мордхонда. Дождь кончился, сверкало солнце, однако же город был окутан понизу дымным смрадом. Люди выходили из города, расчищали поле, закапывали отбросы битвы. Прибыли паланкины. Эовен бережно возложили на подушки а тело конунга укрыли злототканным покровом. Впереди шли факельчики, и бледный в солнечном свете огонь метался по ветру. Так внесли Теодена и Эовен в столицу Гондора. И все встречные склонялись, обнажив головы, прошли сквозь дым и пепел первых ярусов и стали подниматься по нескончаемым каменным улицам. Мэри казалось, что так всегда и будет, что его затягивает безысходное сновидение, что так ему будто и надо идти, идти, идти к неведомому концу, где никакая память не поможет. Далеко-далеко еще раз мелькнули и исчезли факельные огни. Он брел в темноте и думал, этот узкий путь ведет в могилу, там и отдохну. Но вдруг его мертвящий сон нарушил живой голос. «Мэри! «Ну, наконец-то! Нашелся все-таки!» Он поднял взгляд, и туман немного рассеялся. Перед ним стоял пин. «Узкая улочка, их двое и никого больше!» Он протер глаза. «Где Конунг?» — сказал он. «И где Эовен?» Он споткнулся, присел на крыльцо и снова заплакал. Они там, в цитадели, — сказал Пин. Я уж подумал, ты заснул на ходу и забрел не куда. Мы, когда увидели, что тебя нет, Гендальф послал меня. Ищи, — говорит, — без него не возвращайся. Ну, Мэри, ну, старина, да как же я рад тебя видеть. Но ты на ногах едва держишься, а я языком болтаю. Погоди, тебе плохо? Ты раненый? Да нет, — сказал Мэри, — вроде бы и не раненый. Только понимаешь, Пин, правая рука отнялась, как я его ударил, и меч истлел, будто веточка. Пин тревожно глядел на него. «Слушай, пойдем-ка да побыстрее», — сказал он. «Не унесу я тебя, а жаль. Ходок из тебя не важный Тебе вообще-то и ходить нельзя, но ты уж прости. Такие дела в городе, просто ужас, что творится. Мудрено ли ненароком упустить из виду раненого хоббита?» «Иной раз не худо, ежели тебя упустят из виду», — сказал Мэри. «Меня как раз из виду упустил...» «Нет, нет, об этом не надо. Помоги, Пин!» Рука совсем оледенела, и темень перед глазами. «Ты обопрись на меня, дружище!» — сказал Пин. «Пойдем, пойдем, потихонечку, шаг за шагом. Тут недалеко». «До кладбища, что ли, недалеко?» осведомился Мэри. «Да какого там кладбища?» сказал Пин веселым голосом, чуть не плача от страха и жалости. «Нет, мы пойдем в палаты врачевания». Они вышли из проулка между высокими домами и стеной четвертого яруса на главную улицу, ведущую к цитадели. Шли они, и то сказать, шаг за шагом. Мэри шатался и бормотал, как во сне. «Не доведу я его» подумал Пин. «Хоть бы кто помог. Не оставлять же его посреди улицы». И тут... Вот чудеса. Сзади послышался топоток и выскочил мальчишка. Это был Бергил, сын Берригонда. «Привет, Бергил!» — крикнул Пин. «Куда спешишь? Я вижу, ты жив-здоров на радость отцу». «Я на посылках у врачевателей», отозвался Бергил. «Некогда мне с тобой». «Да и беги себе», — сказал Пин. «Только скажи им там, что раненый хоббит, ну, периан вроде меня, кое-как доплелся с поля брани, а дальше идти не может. Митрандеру, если он там, скажи, он обрадуется». И Бергилл убежал. «Здесь и подожду», — подумал Пин. Он опустил Мэри на мостовую в солнечном месте и уселся возле него, положив его голову себе на колени потом ощупал его с ног до головы и взял его руки в свои. Правая рука была ледяная. Очень скоро явился не кто-нибудь, а сам Гэндальф. Он склонился над Мэри, погладил его по лбу, потом бережно поднял. «Его надо было встречать с почестями», — сказал он. «Да, я в вас не обманулся. Если бы Элронд меня не послушал...» Не пустил бы вас обоих в поход, куда печальнее был бы нынешний день. Он вздохнул. Однако же вот еще один раненый у меня на руках, а битва кто знает, чем кончится. В палатах врачевания за Фарамером, Эовен и мириадаком ухаживали как нельзя лучше. Ибо хотя многие древние науки и искусства были утрачены, Гондорские лекари по-прежнему не знали себе равных. Они умело заживляли всевозможные раны и целили все болезни, какими люди хворали в здешних краях, от Миностирита до моря. Только от старости не лечили, от нее средства найдено не было. Да и жить стали гондорцы немногим дольше прочих. Редкие из них, не одрехлев, доживали до 100 лет, разве что чистокровные потомки самых старинных родов. А ныне искуснейшие врачеватели стали в тупик перед новым тяжким недугом, который назван был черной немочью, ибо его причиняли назгулы. Пораженные этим недугом засыпали все крепче и крепче, и во сне цепенели и умирали. Этот недуг, как видный поразил доставленных в палаты невысоклика и рестанийскую царевну. Их сразу признали безнадежными. Правда, они, когда день прояснился, заговорили сквозь сон и сиделки ловили каждое их слово. Вдруг скажут что-нибудь нужное. Однако по мере того, как солнце клонилось к западу, они все глубже впадали в забытье, и серая тень наползала на их лица, а фарамира трясла лихорадка, не отпуская ни на миг. Гендаль входил от постели к постели. Сиделки ему обо всем докладывали. Так миновал день. Великая битва под стенами города разгоралась и затихала. Слухи были путанные и тревожные, а маг все ухаживал за ранеными, не решаясь оставить их. Наконец небо окрасил алый закат, и отцвет его озарил серые лица. Казалось, они чуть-чуть порозовели, но это был лишь призрак надежды. Старейшая из оставшихся женщин, знахарка Иорета, взглянула на прекрасное лицо умирающего фаромера и заплакала, ибо все любили его, и сказала сквозь слезы, «Да неужели же он умрет?» «Ах, если бы Государь воротился к нам в Гондор, были же когда-то у нас Государя!» Есть ведь старинное речение «В руках Государя целебная сила, так и распознается истинный Государь!» А Гендаль, в который стоял рядом, промолвил. «Золотые твои слова, Иорета, долго их будут помнить, ибо они вселяют надежду. А вдруг и правда Государь воротится в Гондор?» До тебя не дошли диковинные слухи. Мало ли чего говорят, а кричат еще больше, мне слушать недосуг, — сказала она, лишь бы эти разбойники до нас не добрались, не потревожили раненых. И Гендальф поспешно ушел. А закат догорал, и угасали огненные груды на равнине, и спускались пепельно-серые сумерки. Солнце заходило, и у городских ворот Съехались Арагорн, Эомир и Имраиль. С ними были воеводы и витязи. И Арагорн сказал: "Смотрите, какой огненный закат. Это знамение великих перемен. Прежнее становится прошлым. Однако же этим городом и подвластным ему краем многие сотни лет правили наместники, и нет след мне выезжать в мина с тирецом побуждая к розни и кривотолкам. Нет. Не войду я в свой город и не объявлюсь доколе идет война с мордером, исход которой неведом. Шатры мои поставят близ ворот, и здесь я буду дожидаться приглашения градоправителя. Но Эомир возразил: Ты же поднял с нами великих князей, ты явился в Винцея Лендзела, и теперь «Хочешь посеять сомнения?» «Нет», — сказал Арагорн, «просто мое время еще не приспело. Я не хочу раздоров перед лицом врага». И тогда сказал князь Имраиль, «Мудро ты рассудил, государь. Говорю тебе, как родич Денетера. Он старец гордый и своевольный, и темны его думы с тех пор, как погиб его сын. Однако не тебе и оставаться нищему дверей. «Почему же нищим?» — сказал Арагорн. «Пока что я северный следопыт, а мы не привыкли ночевать в каменных домах». И он велел свернуть знамя и снял алмазный венец, отдав его на хранение сыновьям Элронда. Вдвоем поехали в город Имраиль с Эомером, и шумная толпа провожала их по улицам до ворот цитадели. Они вошли в тронный чертог Белой башни ожидая увидеть наместника, но кресло его было пусто. А у ступеней трона под балдахином покоился Теаден, Конун Крестонийский. 12 светильников горели вокруг, и стояли 12 витязей крестонийских и гондрских. Балдахин был бело-зелёный, а Конун укрыт по грудь золототканым покровом. На груди его лежал обнаженный меч, а в ногах щит. И подобно солнечным бликам на струях фонтана играли отцветы факелов на густых сединах. Лицо у старого конунга было прекрасное и юное, но просветленное покоем юности недоступным. Казалось, он всего лишь уснул. Они постояли в молчании, и потом им спросил, «А где же наместник? И где Митрандер?» Один из стражей ответил ему, «Наместник Гондора в палатах врачевания». И тогда спросил Эомер, «А где моя сестра, царевна Эовен? Ей должно покоиться рядом с конунгом и подобают ей равные почести. Куда ее отнесли?» И отозвался им Там, близ городских ворот, царевна овен была еще жива. Ты разве не знал об этом?» В сердце Эомера вспыхнула надежда. А вместе с нею такая мучительная тревога, что он, ни слова не говоря, повернулся и быстро вышел из башни. Имраиль следовал за ним. Смеркалось, на небе высыпали звезды, у дверей палат врачевания они встретили Гендальфа и с ним был некто в сером плаще. Они отдали магу поклон и обратились к нему. «Мы ищем наместника, нам сказали, он здесь. Неужели он ранен? А царевна Эовен, где она, ты не знаешь?» И Гендальф отвечал им. «Царевна здесь, и она жива, хоть и близка к смерти. Фарамир, как вы знаете, ранен отравленным дротиком, и теперь он наместник Гондора, и Денетера нет в живых» и прах его испепелен. Они внимали ему скорбно и удивленно, и сказал им Раиль, «Не в радость нам стала победа, она куплена горькой ценой, коли нынче Гондор с Рестания лишились своих государей. Эумер будет править мустангримцами, но как же Минастирит? Не послать ли за государя Марагорном?» «Он уже пришел», — сказал человек в плаще, и выступил вперед. Свет фонаря над дверями озарил его, и они узнали Арагорна, надевшего ларианский плащ поверх кольчуги. Венца на нем не было, но брошь, подарок Галадриэле, осталась у него на груди. «Я пришел сюда по слову Гендальфа», — сказал он. «Но сейчас я не более и не менее как вождь арнорских дунаданцев». Припоручаю Град имраилю покуда не очнется фармер, и советую ему в главном довериться Гендальфу. Да будет он нашим общим правителем в эти грозные дни». Все были согласны, и Гендальф сказал, «Не будем же медлить у дверей, время не ждет. Пойдемте, для раненых нет надежды помимо Арагорна, ибо сказала гондорская знахарка Иорета». В руках государя целебная сила. И так распознается истинный государь. Арагорн вошел первым. За дверями стояли двое часовых в облачении стражей цитадели. Один рослый, другой сущий мальчик. При виде Арагорна он подскочил и вскрикнул от радости и удивления. «Бродяжник! Вот это да!» Я ведь сразу понял, что там, на черных кораблях, ты и плывешь. А кому же еще? И все орут, пираты, пираты, разве их перекричишь? Как это у тебя получилось-то?» Арагорн рассмеялся и пожал хоббиту руку. «Рад тебя видеть», — сказал он. «Погоди, потом расскажу». А Имраиль сказал Эомеру. «Подобает ли так говорить с государем? Впрочем, может, статься он будет царствовать под другим именем». Арагорн услышал его и сказал, обернувшись. «Да, имя будет другое, ибо по-древнему я зовусь Элиссар, эльфийский берил. Еще Энвинятар, обновитель. Он явил взором зеленый самоцвет, блеснувший у него на груди. Однако, если мне суждено основать царственный дом, что ж, так и быть, я нарекусь бродяжником». Не так уж страшно это и звучит на языке былых времен. Буду я зваться телконтаром и завещаю это имя наследникам». Они прошли в палаты, и по пути Гендальф поведал о подвиге Эовен и мириадака. «Долгие часы», — сказал он, — склонялся я над ними, внимая бессвязным речам, пока их не затянула предсмертная темнота. Правда, я и раньше многое увидел издали. Арагорн сперва подошел к Фарамеру, потом к Эовен и Мэри. Он осмотрел их, поглядел на бескровные лица и тяжело вздохнул. «Не знаю, сумею ли я помочь. И хватит ли у меня сил?» — сказал он. «Сделаю все, что смогу. Элронда бы сюда, старейшего из дунаданцев, он великий целитель». Видя, как он устал и удручён, Эомер спросил, «Может, тебе сначала отдохнуть или немного подкрепиться?» Но Рагорн ответил, «Нет, для этих троих время истекает. Для фаромера как бы уже не истекло, тут медлить нельзя». И он обратился к Эорете. «Запасены у вас в палатах снадобьей целебные травы?» «Конечно, ваша милость», — сказала она. Только маловато осталось, разве напасешься? Да и где их сейчас взять? Повсюду безобразие, огонь, пожары. Посыльных раз-два и обчелся, и куда их посылать? Дороги-то перекрыты. Уж право не помню, когда был подвоз из Лассарнаха. Справляемся с тем, что есть, но, может, чего и недостает. Сами посмотрите. «Посмотрю», — сказал рагорн «Больше всего недостает у нас времени на разговоры. Целема у вас есть?» «Может быть, и есть». «Не знаю, сударь», — отвечала она, — «но название мне незнакомо. Сейчас позову нашего травоведа, он знает все старинные названия». «По-простому ее в Гондаре, кажется, называют княженицей сказал Арагорн. «Ну?» «Ах, вот вы о чем», — сказала Иорета. «Сразу бы назвали как следует, я бы сразу вам и ответила. Нет, этой травы у нас нет, я совершенно уверена «Ну что вы! Тем более нет в ней никакой целебной силы. Травка и травка, только что листья большие». Бывало, мы с сестрами набредали на нее в лесу, и я говорила, «Это надо же, княжница, вот уж назвали, не пойму от чего Была бы я княгиня, не такие бы травы росли у меня в саду». «Духовитая, правда, если ее растереть, духовитое может, не то слово. У нее такой, знаете, живительный запах». «Вот-вот, живительный, — сказал Арагорн, — если вы, за правду любите правителя своего фармера, то без лишних слов и так же быстро, как они у вас вылетают, обыщите весь город и добудьте мне, княженице, хоть один листок». «А если в городе ее нет, — добавил Гендальф, — придется мне ехать в Лассарнак с Ааретой. Сестер ее навещать не будем, а княженицу найдем». Вот сядет она на Светозара, поймет, что значит быстрее. И Арета ушла, и Арагорн велел женщинам вскипятить воды. Потом взял руку Фармера и потрогал его лоб обильно увлажнённый холодной испариной. Но Фармер не шелохнулся, он уже почти не дышал. "Отходит", сказал Арагорн, повернувшись к Гэндальфу. "И не враньё его беда. Погляди, рана подживает." Если бы его поразил дротик Назгула, он бы умер прошлой ночью. Наверное, дротик был харадримский. Кто его выдернул? Его сохранили? «Выдернул я», — сказал им Раиль. «И рану я перевязывал». А дротик выбросил, хранить его мне и в голову не пришло. Не до того было. Теперь припоминаю, да, обыкновенный харадримский дротик. Но я-то подумал, что его метнули сверху, с чего бы иначе фармер так занемок Рана была неглубокая. В чем же тогда, по-твоему, дело? Смертельная усталость, душа не на месте из-за отца. Тут еще рана, а главное — черная немочь, — сказал Рагор. Он противился ей с железным упорством, ведь мертвенная тень нависала над ним задолго до битвы укрепи. Ну и одолела все-таки немочь, когда он бился из последних сил, да. Похоже, что я опоздал. Тут явился травовед. Ваши милости изволили спрашивать княженицу, как ее называют в народе», — сказал он. «Иначе говоря, Ацелос или Целему, которая звалась по-валинорски, именно ее я изволил спрашивать», — перебил Арагорн. «И не неважно, где она звалась, Ацеа Аранион, а где княженицы есть она у вас». «С вашего позволения, сударь», — сказал тот. «Я вижу ваша милость не только воитель, знаток древних сказаний, но, увы, сударь, нет у нас в палатах врачевания упомянутой травы. Ведь мы здесь пользуем лишь тяжело больных или тяжело раненых. Между тем, упомянутая трава особой целебной силы не имеет, она лишь очищает воздух, источая легкое благоухание, ну, пожалуй, еще бодрит немного. Не судить же о ней по старинным стишкам» которые может статься, помнит и наша добрая Иорета. Если похолодеет день, если смерть подступит как тень, спасение в целеме, она поможет тебе одна и дана государю рукой, дарует целебный покой. Смысла в них, сами извольте видеть, не на грош. Но мало ли что застревает в памяти старых знахарок. Впрочем, кое-кто, верно, тоже по старой памяти, пользует настоем целемы, головную боль. «Именем государя заклинаю!» — воскликнул Гэндальф. — Пройдитесь скорее по домам. Быть может, у какого-нибудь не столь многомудрого старца она и вправду сыщется. Арагорн опустился на колени у ложа фармера, положил руку ему на лоб, и те, кто был в палате, стали свидетелями тяжкого борения. Лицо Арагорна посерело от усталости. Время от времени он призывал фаромера, но зов его звучал все тише, как бы издалека, будто он уходил в какую-то темную узкую долину искал того, кто там заблудился. В попыхах прибежал Бергил с шестью длинными листьями в трепице «Вот, княженица и сударь», — сказал он, «только не очень-то свежая, неделя уж две как сорвана. Такая годится или нет?» И, поглядев на фаромера, Он расплакался. «Сгодится и такая», — сказал Арагор, улыбаясь ему. «Кажется, худшее позади. Оставайся в палате и приободрись». Он взял два длинных листа, подышал на них, растер в ладонях и в палате повеяло живительной свежестью. Точно самый воздух заискрился и затрепетал. Затем он опустил листья в принесенную чашу с кипятком и у всех посветлело на душе пахнуло расистым утром в том лазурном краю, о котором даже сияние земной весны — лишь бледное напоминание. Арагорн легко поднялся на ноги и с улыбкой в глазах поднес чашу к бледному лицу фармера. «Ну и ну! Кто бы мог подумать?» — обратилась и Орета к сиделке. «Травка-то, оказывается, непростая. Мне вспомнился и Млот Милуи. Я ведь там выросла». И розы там такие, хоть государя им венчай. Вдруг Фарамир пошевелился, открыл глаза, увидел склоненного над ним Арагорна, и взгляд его засветился радостью узнавания, и он тихо промолвил. «Государь, ты вызвал меня из тьмы, приказывай, я повинуюсь». «Очнись и бодрствуй, не блуждай более в сумраке», сказал ему Арагорн. «Перемогай усталость, отдохни, подкрепись и жди моего прихода». «Исполню все, как велишь», отвечал фармер. «Государь воротился в Гондор и с ним одоление немочей». «Так до свидания же», сказал Арагорн. «Я пойду к другим раненым» и он вышел из палаты с Эмраилем и Гендальфом. Аберегонт и сын его остались возле фармера, они себя не помнили от счастья. Пин пошел за Гендальфом и, притворяя дверь, услышал возглас и ореты. «Государь! Нет, вы слышали? А я что говорила? Я же сказала в руках государя целебная сила!» И вскоре... По городу разнеслась молва, что в Мино-Стирит явился государь, что он не только воитель, но и целитель. Подойдя к Эовен, Арагорон сказал. Страшный удар был ей нанесён. и жестокое она получила увечья, но фломанную руку перевязали искусно, и рука срастется, достало бы сил выжить. Перебита левая рука, однако смертью грозит ей правая, Та, в которой был меч. Она хоть и цела, но омертвела. Злой рок выпал, царевне. Чтобы сразиться с таким могучим и ужасным противником, Надо быть тверже стали. Иначе непомерное усилие сгубит тебя самого, А она вступила в гибельный поединок. Она — прекрасная дева, украшения царственного рода. И мне, что она искала испытания превыше сил. Когда я впервые увидел ее, я был поражен. Она сияла, как лилия, стройная и горделивая, но не хрупкая, а точно выкованная из стали эльфийскими искусниками. Или, может быть, подобная оледенелому цветку, скорбно-пленительному и обреченному на смерть. Ведь скорбь снедала ее давно, не так ли, Эомир? «Дивлюсь я, государь, что ты обратился ко мне», — отвечал тот. «Я ничуть не виню тебя, ты и здесь безупречен. Однако же сестра моя, Эовен, покуда не довелось ей увидеть тебя, вовсе не была подобна оледенелому цветку. Мы разделяли с ней тревоги и заботы в те злосчастные времена, когда гнила уст правил именем Конунга. Конечно, ей приходилось горевать, но скорбь ее не снедала. «Друг мой», — сказал ему Гэндальф, — «ты разъезжал на любимом коне по эстонийским полям и сражался с врагами, а она, хоть и родилась женщиной, не уступит тебе ни отвагой, ни силой духа. И однако же она осуждена была ухаживать за стариком, которого любила как отца, и видеть, как он впадает в жалкое слабоумие». Незавидной, наверное, оказалась ей участь клюки дряхлого старца. А такова и была ее участь. «Ты думаешь, гнила уст, отравлял только слух ты Теодена? Слабоумный выродок. Твой дом Эорла — навозный хлев, где пьяные головорезы в повалку храпят на блевотине, а их вшивое отродье ползает среди шелудивых псов. Помнишь эти слова?» Их произнес Саруман. «Наставник гнилоуста!» «О, конечно, гнилоуст выражался хитрее и осмотрительнее, а сестра твоя молчала из любви к тебе, из преданности долгу, иначе с губ ее могли бы сорваться очень жестокие речи. Но кто знает, какие слова повторяла она в одиночестве?» в глухие ночные часы, когда вся жизнь ее казалась ей загубленной, а дворец — темницей или золоченой клеткой. Эумер промолчал, глядя на сестру, и заново перебирая в памяти прошедшие годы. Арагорн же сказал, «Я знаю, о чем ты говоришь, Эумер, и поверь мне, горестно и мучительно видеть любовь, которой из-за тебя суждено остаться безответной». Тоска грызла мое сердце, когда я оставил опечаленную царевну в Дунхерге и ступил на стезю мертвецов, и на страшном этом пути страшнее всего мне было за нее. Но все-таки скажу тебе, Эумер, что тебя она любит по-настоящему, знает и любит. А я лишь пробудил в ней взлелейные мечты о славе, о подвигах, о дальних краях. Быть может, я и смогу вернуть ее из долины мрака, но что ее ждет здесь? Надежда? Забвение или отчаяние? Этого я не знаю. Если отчаяние, то она все равно умрет. Его исцелить я не властен, увы. Неужели она исчахнет, овеянная славой? Арагорн склонился и поглядел ей в лицо. И оно было белее лилии, холоднее снега тверже каменного изваяния. Но он поцеловал ее в лоб и тихо промолвил, «Эовен, дочь Эумунда, очнись, враг твой повержен». Сперва она не шелохнулась, потом задышала глубоко и ровно и грудь ее вздымалась под белым полотном покрывала. И снова Арагорн растер два листа целемы, опустил их в кипяток и настоем увлажнил ее чело и правую руку, безжизненную и оцепенелую. То ли Арагорн вправду владел забытым волшебством Древнего Запада, то ли неслышный отзвук сказанного о царевне Эовен таинственно смешался с парами дивного настоя, только вдруг в окно дохнуло свежестью, и дуновение было столь первозданно чистое, словно ветер повеял со снеговых вершин из-под звезд или с дальних серебристых берегов, омытых пенным прибоем. «Очнись, Эовен, рестанийская царевна», — повторил Арагорн, и взял ее правую руку, чуть-чуть потеплевшую. «Очнись! Призрак исчез, и темнота рассеялась, как дым». Он передал ее руку Эумеру и отступил назад. «Позови ее», — сказал он и вышел из палаты. «Эовен! Эовен!» — позвал Эумер, сглатывая слезы. А она открыла глаза и молвила. «Эумер, какая радость! А я слышала, будто тебя убили. Нет-нет, это шептали злые голоса во сне. И долго я спала?» «Нет, сестра, спала ты недолго», — ответил Эумер. «Не думай больше об этом». «Я почему-то страшно устала», — сказала она. «Мне надо, наверное, немного отдохнуть. Одно скажи». «Что Конунг?» «Нет, молчи. Я знаю, это уж не сон». Он умер, и он предвидел свою смерть. «Он умер, да», — сказал Эумер. «И последним словом его было твое имя, ибо он любил тебя больше дочери». Окруженный великими почестями, он покоится в тронном чертоге в крепости гондорских владык. — Печально мне это слышать, — сказала она. — Печально и все же. Радостно. Смело ли я надеяться, что дом Эорла воспрянет в те черные дни, когда он был жалок точно убогих лев? А что сооружено с сооруженосцем Конунга, с тем невысокликом? «Эумер, он доблестен и достоин быть в витязем Ристании». «Он здесь, в соседней палате. Сейчас я к нему пойду», — сказал Гендальф. «Эумер побудет с тобой, но не заводите речи о войне и о вашем горе. Тебе сперва надо поправиться и восстановить силы». «Силы?» — повторила Эовен. «Силы, может, и возвратятся» и найдется для меня оседланный конь из-под убитого всадника. Война ведь не кончена. Но надежда. На что мне надеяться? Гэндальф с Пином пришли в палату, где лежал Мэри, и застали Арагорну у его постели. «Мэри! Бедняга!» — крикнул Пин и кинулся к другу. «Тот выглядел куда хуже прежнего». Серое лицо осунулось и постарело, и Пин с ужасом подумал, «А вдруг он умрет?» «Не волнуйся», — успокоил его Арагорн. Вовремя удалось отозвать его из мрака. Он очень устал. Он подавлен горем и, подобно царевне Иовин, поднял руку на смертоносца. Но скоро он придет в себя. Он крепок духом, и уныние ему чуждо. Горе его не забудется, но оно не омрачит а умудрит его. И Арагорн возложил руку на голову Мэри, погладил его густые каштановые кудри, тронул веки и позвал по имени. Когда же палату наполнило благоухание Целемы, казалось, пахнуло фруктовым садом и солнечным вересковым полем в гудении пчел, Мэри вдруг очнулся и сказал, «Я голодный. А сколько времени?» «Ужинать поздновато», — отозвался Пин. «Но я, пожалуй, сбегаю принесу тебе чего-нибудь на ужин, а вось дадут». «Дадут, дадут», — заверил Гендальф. «Чего бы ни пожелал этот рестанийский конник, ему тут же принесут. Весь мин остирит, обрыщут, лишь бы нашлось. Он здесь в большом почете». «Вот и хорошо», — сказал Мэри. «Стало быть, поужинаю, а потом выкурю трубочку». Лицо его затуманилось. «Нет, не выкурю трубочку. Вообще, наверное, больше курить не буду». «Это почему?» — поинтересовался Пин. «Да как бы тебе объяснить?» — медленно произнес Мэри. «Он ведь умер». Вот и весь сказ. Сейчас мне сразу же припомнилось. Он сказал перед самой смертью, мол... Жаль ему, что не придется послушать про наше учение о травах. И теперь я, если закурю, стану о нем думать. Помнишь, Пин, как он подъехал к воротам Изенгарда? Какой был учтивый!» «Что ж, закуривай и думай о нем», — сказал Арагорн. «Вспоминай о его доброте и учтивости, о том, что он был великий воитель» о том, как он сдержал клятву верности и в свое последнее утро вывел рестанийское войско из мрака навстречу ясному рассвету. Недолго ты служил ему, но память об этом озарит твою жизнь до конца дней. Мэри улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «не откажи мне, бродяжник, в зелье и трубке, а я покурю и подумаю». У меня у самого в Котомке было отличное зелье из сарумановых запасов. Да куда эта Котомка подевалась в бою? Леший ее знает. «Сударь мой мириадок отвечал ему Арагорн. «Если ты думаешь, что я проскакал через горы и все гондорское княжество, расчистив путь огнем и мечом затем чтобы поднести табачку нерадивому солдату, бросившему снаряжение на поле боя, то ты сильно ошибаешься». За неимением котомки, попроси позвать здешнего травоведа. Он объяснит, что в траве, которая тебе вдруг понадобилась, никакой пользы, насколько он знает, нет, но что зовется она по простому западное зелье, а по ученному галленас. Приведет и еще с десяток названий на самых редких языках, припомнит какие-нибудь полузабытые стежки, смысла, в которых он не видит и наконец, с прискорбием сообщит, что таковой травы в палатах врачевания не запасено. С тем ты и останешься размышлять об истории языков Средиземья. Вот и я тебя оставлю, поразмышляй. А то я в такой постели не спал после Дунхерга и не елся вчерашнего вечера. Мэри схватил и поцеловал его руку. — Извини, пожалуйста, — сказал он. — Иди скорее есть и спать, навязались же мы еще в пригорье на твою голову. «Ну, понимаешь, наш брат-хоббит, коли дело серьезное, нарочно мелит вздор, лишь бы не пустить петуха. Когда не до шуток, у нас нужные слова не находятся». «Прекрасно я это знаю. А то бы и сам иначе с тобой разговаривал», сказал Арагорн. «Да цветет хоббитание во веки веков». Он вышел, поцеловав Мэри, и Гендальф последовал за ним. Пин остался в палате. «Нет, такого, как он, на всем свете не сыщешь», — сказал он. «Ну, кроме, конечно, Гэндальфа». «Да не небось, родственники. Лопух ты, лопух. Котомка твоя, вон она. Ты ее притащил за плечами». Он говорил и на нее поглядывал. «Да и у меня зелья на двоих-то хватит. На вот тебе, чтоб не рыться, то самое из длина хвостя». «Набивай трубку, а я сбегаю насчет еды, вернусь, поболтаем на свой манер». «Ух! Все ж таки нам, кроллам и брендизайкам, непривычно жить на этих высотах. Уж больно все возвышенно». «Да!» — сказал Мэри. ну конечно, непривычно. Может, как-нибудь притерпимся Но вот в чем дело, Пин. Мы теперь знаем, что эти высоты есть». И поднимаем к ним взгляд. Хорошо, конечно, любить то, что тебе и так дано. С чего-то все начинается, и укорениться надо, благо земля у нас в обитании тучная. Но в жизни-то, оказывается, есть высоты и глубины. Какой-нибудь старик-садовник про них ведать не ведает, но потому и садовничает, что его оберегают вышние силы и те, кто с ними в согласии. Я рад, что я это хоть немного понял. одного не понимаю «Чего это меня понесло? Где там твое зелье? И достань-ка ты все-таки из мешка мою трубку. Вдруг да она цела». Арагорн и Гендальф отправились к смотрителю палат и велели ему ни под каким видом еще много дней не выпускать Эовен и фармера и не спускать с них глаз. «Царевна Эовен, — сказал Арагорн, — скоро пожелает ехать в поход. Так или иначе, задержите ее хотя бы дней на десять». — Что до фармера, — сказал Гендальф, — то не сегодня-завтра он узнает, что его отец умер. Но про безумие Денеттера он знать не должен. Пока не исцелится, вполне и не будет занят по горло. Берегонду и Периану-стражнику я скажу, чтобы они держали язык за зубами, но все-таки надо за ними присматривать. А насчет периана мириадака того, что ранен? «Распоряжений не будет?» — осведомился смотритель. «Он, наверное, уже завтра вскочит с постели», — сказал Арагорн. «Ладно уж, пусть немного погуляет с друзьями». «Диковинный народец!» — понимающий кивнул смотритель. «Вот ведь крепыши какие!» У входа в палаты собрались люди поглядеть на Арагорна. И толпа следовала за ним. Когда же он отужинал, Его обступили с просьбами вылечить раненых, увечных или тех, кого поразила черная немочь. Арагорн послал за сыновьями Элронда, и вместе они занимались врачеванием до глубокой ночи. Весь город облетел слух. Поистине, явился государь. И его нарекли эльфийским берилом, ибо зеленый самоцвет сиял у него на груди. Так и случилось, что предсказанное ему при рождении имя избрал для него сам народ. Наконец, до Нельзи утомленный, он завернулся в плащ, тайком вышел из города и перед рассветом заснул у себя в шатре. А утром над шпилем белой башни развивалось знамя дол Амрота, Голубое с белым кораблем, подобным лебедю. Люди смотрели на него и думали. Неужто приснилось им явление государя?